Веллори, Глава 14. Ник заходит проведать Чарли каждый час, вплоть до последнего в этот день посещения, когда он появляется в джинсах и сером свитере-водолазке, с черной сумкой и в наброшенном на плечо шерстяном пальто, несомненно, по пути домой. «Как тут у вас всех дела?» — негромко спрашивает он, переводя взгляд со спящего Чарли на Джейсона и только потом на веллори «У нас все хорошо», — шепчет она. Но ее прерывает Джейсон. «Эй, док, я только что говорил с Вэйл, что ей нужно отсюда уйти, подышать свежим воздухом. Вы не согласны?» Ник пожимает плечами в притворной беспомощности и говорит. «Согласен, но она меня и слушать не хочет». «Нет, я слушаю», — тоном маленькой девочки недовольно возражает Вэлори. Она отворачивается, ей кажется, что Ник видит ее насквозь, когда она вспоминает его дом и тот золотистый свет в спальне на втором этаже. «Ах, вот как!» — с ироничной улыбкой говорит Ник. «Значит, вы много спите и едите три раза в день, и не читайте в интернете о самых неблагоприятных сценариях болезни». Покраснев, Веллари бормочет. «Прекрасно! Иду, иду!» Она встает. Берет пальто и лежащую в кресле качалки сумку. «И куда же ты собираешься?» — спрашивает Джейсон. «Даже не знаю», — смущается она, зная, что Ник слушает и наблюдает за ней. «Пойду, наверное, принесу какой-нибудь еды. Ты чего-нибудь хочешь? Мексиканской?» — спрашивает она брата. Джейсон корчит гримассу. «Нет, никогда не думал, что скажу это, но меня тошнит от бурито. «А у Антонио вы не были?» — спрашивает их обоих Ник. Вэлори качает головой и спрашивает «Нет». «Это где-то рядом?» «Да, через дорогу, на Кембридж-стрит». «Это маленькая забегаловка, но кормят там потрясающе. Ничего лучше в норт энди нет. Нигде не ел таких запеченных цити, даже у мамы», сообщает Ник, похлопывая себя по переднему карману джинсов в поисках ключей. «Примечание цити, разновидность макарон, конец примечания». Звучит привлекательно, решительно указывает на Ника Джейсон, потом поворачивается к Вэллари. «Принесешь мне кольцо на спепперони?» «Конечно», — отвечает она. «Но не торопись», — говорит Джейсон, — «поешь там. Я не так уж голоден». «Что я слышу?» — подтрунивает над ним Вэллари. Вдруг почувствовал, что она как раз проголодалась. Она целует спящего Чарли в здоровую щеку и выходит из палаты, слыша позади себя шаги Ника. «Я тоже ухожу», — говорит он, «как только они остаются одни в коридоре. Проводить вас туда?» Предлагается это неуверенно, и Вэлори уже собирается отказаться, не желая доставлять неудобства, но в последнюю секунду передумывает и говорит. «Буду рада». Через несколько минут они уже выходят вместе из больницы. Вечер встречает их таким пронзительным холодом, что это сразу же становится темой разговора. Они ускоряют шаг — а Вэллари охая заматывает лицо шарфом. А тут подмораживает. «Да, осени в этом году, считайте, и не было», — подхватывает Ник. «Знаю, даже не помню желтеющие листвы», — говорит Вэллари, и думает, что все равно не смогла бы ею любоваться. Они смотрят по сторонам, пропуская машины, и быстрым шагом пересекают Кембридж-стрит. Направляются они к ресторанчику, мимо которого Веллори много раз проходила, но не обращала внимания. Когда Ник открывает дверь и предлагает Веллори пройти вперед, полный мужчина с усами, именно такого ожидаешь увидеть в ресторане, который называется «У Антонио», оглушительно рявкает. «Доктор Руссо, где вы были, старина?» Ник смеется. «Где я был?» «На прошлой неделе я был здесь». «О, точно, кажется так», — соглашается толстяк, осторожно глянув на Веллори. Нервозность Веллори, к которой примешивается чувство вины, рассеивается, когда Ник говорит. «Это Веллори мой друг. Веллори это Тони». Ей нравятся эти простые слова, нравится, что звучат они честно, и она говорит себе «это действительно так». Они друзья, почти во всяком случае. Ник продолжает. «Вот, хотел познакомить Велари с самым лучшим итальянским рестораном в городе». «В городе?» — в мире поправляется Ник. «Ну, тогда ладно. Ужин на двоих», — восклицает Тони, потирая свои могучие руки. Ник качает головой. «Нет, я остаться не могу. Не сегодня». Тони озвучивает мысль Велари. «Ну, вот еще стаканчик вина, ломтик брускеты. Примечание брускетта — традиционная итальянская закуска в виде бутербродов. Ник колеблется, оттягивает рука в пальто и сверяется с часами, громадным цифровым устройством со множеством кнопок сбоку. Веллори обратила внимание на часы еще в больнице и представила себе, как он настраивает их перед пробежкой ранним утром, которую у Веллори нет сомнений он совершает даже в разгар зимы. «Выкручивает мне руки», — говорит Ник, вглядываясь в тускло освещенный зал. «Смотрите-ка, мой столик свободен». «А как же мы оставили его за вами», — громогласно заявляет Тони. Он подмигивает Велари, словно теперь она тоже свой человек, и ведет их к столику на двоих в углу. Отодвигает стул для Велари, подает ей большое заламинированное меню и предлагает взять у нее пальто. «Спасибо, но я пока посижу так», — отвечает она, — ей все еще зябко. Она смотрит на шевелящиеся губы Тони, пока тот перечисляет фирменные блюда заведения, но с трудом концентрируется на чем-либо другом, кроме Ника, который проверяет Блэкбери. Она представляет слова на экране «Где ты?» или, может, «Когда будешь дома?» но говорит себе, что это ее не касается, и, придя к этому удобному заключению, заказывает по рекомендации Тони бокал к Янте. «А вы, сэр?» — ждет заказа Ника Тони. «То же самое». Тони уходит, Велори кладет руки на стол, и они прилипают к недавно протертой клеенке в красную и белую клетку. Велори вспоминает напыщенное предостережение единственного среди ее поклонников юриста — никогда не заказывать вино в ресторанах с клетчатыми скатертями, бумажными салфетками и ламинированными меню. Через 20 минут после начала их первого свидания она решила, что второго не будет. «Видите, вы все же решили выпить», — замечает Ник. Велари с недоумением на него смотрит. «Вы сказали, что вам сейчас не до вина», — он понимающе улыбается, — «когда оставили корзину». «Ах, да!» Веллори пытается расслабиться или хотя бы казаться таковой. Но, ну, видимо, настроение изменилось. Ник как будто обдумывает ее слова, немного поворачивает свой стул, чтобы видеть Велори под другим углом, и затем кашляну спрашивает. «Почему вы не взяли?» «Что не взяла?» «Корзину». Велори сглатывает и осторожно подбирает слова. «Я не... доверяю... женщинам...» которые ее принесли. Он кивает, словно понимает, о чем идет речь, а потом удивляет, Вэлори сказав, «Я тоже им не доверяю». В ответ на ее озадаченный взгляд Ник повторяет, «Они выходили из комнаты ожидания, когда я туда шел, и коротко с ними переговорил». Выходят, вы их знаете?» Он барабанит пальцами по столу и подтверждает, «Да, знаю». Она едва не спрашивает откуда, но не делает этого, догадываясь через жену. Ей не хочется идти по этому пути, она боится, что он замнется, отвечая, нарушит ритм их осторожной дружбы, указывая тем самым на что-то нечистое в ней. Велори хочет верить в возможность настоящей дружбы, которая продолжится и после пребывания Чарли в больнице. Давно уже... Вэлори никому искренне не привязывалась, так давно, что готова была отказаться от этой мысли. Джейсон постоянно обвиняет ее в отсутствии желания, но она видит это дело по-другому. Это связано, скорее, с ее статусом работающей матери-одиночки, выпавшей из круга общения, в том числе женского. Она никогда не впишется в компанию матерей-домохозяек, населяющих Уэлсли, Нет у нее времени и на дружбу с бездетными юристками из ее офиса. И в основном это ее устраивало, сумела же она пережить разрыв с Лорел и старыми школьными подругами. Повседневная жизнь отвлекала ее от размышлений на темы о том, чего не хватает в ее жизни. Однако, улавливая это сейчас, чувство подлинного товарищества, возбуждающего напряжения, какое возникает на грани знакомого и неизвестного, Вэлори испытывает такую острую тоску, что у нее перехватывает дыхание. Ник, по счастью, ничего этого, как видно, не замечает, а наоборот улыбается ей, словно они вспомнили какую-то лишь им двоим известную шутку, а затем продолжает. «И даже если бы я их не знал, мне известен этот тип женщин». «А что это за тип?» — спрашивает Веллери, наклоняясь вперед, желая услышать подтверждение, что он это понимает, и они одинаково оценивают других людей, с одинаковой осторожностью воспринимают этот мир. «О, давайте подумаем», — потирает подбородок Ник. «Эгоистичные, неестественные». Зависимые. Их больше волнует, какими они кажутся другим, чем то, какими являются на самом деле. Они изводят себя в погоне за вещами, которые не имеют значения. Правильно. Она улыбается тому, насколько точно он уловил ее ощущения от Роми и Эйприл. Затем она выпаливает то, что у нее на уме. Полагаю, они переживают, не подам ли я в суд. «Особенно, если знают, что я юрист». «О, я думаю, они во всех подробностях выяснили, кто вы такая». «Да?» «На что еще им тратить время?» — говорит он, глядя Велари в глаза. «Выходит, вы все знаете?» — спрашивает она, отвечая ему таким же взглядом. «Знаете, как это случилось?» «Да», — кивает он, — «знаю». Вэлори понимает, что Ник имеет в виду не общие сведения, собранные им как хирургом, не факты, понадобившиеся ему в ту ночь, когда привезли Чарли. Он говорит о том фоне равнодушия, о сплетнях, которые, она уверена, циркулируют в элитарном обществе. И точно, Ник добавляет, «Бостон — маленький город, не так ли?» Вэлори кивает, «Честность и прямолинейность Ника — вызывает у нее прилив чистого восхищения. «Так что?» — спрашивает Ник. «Что-что?» «Вы подадите в суд?» Она качает головой, но тут приходят Тонни с вином и брускеты и быстро оставляет их снова, поняв, видимо, что разговор у них серьезный, личный. Они чокаются и делают первый глоток, глядя друг другу в глаза. Опустив бокал, Ник говорит — «Знаете, я на вашем месте, может, и подал бы в суд. Они этого заслуживают. Какой идиот позволяет маленьким детям вот так играть рядом с костром?» «Поверьте, я понимаю. И я это обдумывала, подачу иска», — говорит Велори, стискивая зубы и изо всех сил подавляя ядовитую волну гнева, который сегодня утром она позволила вырваться наружу. «Но это не поможет Чарли». Это ничего не изменит. «Понимаю», — говорит Ник, и они снова, не торопясь, делают по глотку вина. «И потом», — она делает паузу, «это не в моем стиле». «Я и это понимаю», — говорит он, словно они давние-давние друзья. Затем широко улыбается ей, и от этой улыбки в сочетании с вином на пустой желудок у Веллори голова идет кругом. Не сводя с Вэлори глаз, Ник указывает на тарелку с брускеттой. «Попробуйте». Она улыбается в ответ и перекладывает два ломтика жареного хлеба на свою тарелку, радуясь возможности отвлечься и надеясь, что Ник не догадывается, как он на нее действует. «Думаю», — говорит Вэлори, передавая блюдо Нику и продолжая свою мысль, «положение матери-одиночки говорит не в мою пользу». «Что вы имеете в виду?» – спрашивает он. Она пожимает плечами, подыскивая слова для описания своего ощущения, что «быть одинокой» значит вообще быть другой. Это препятствие к дружбе, во всяком случае, к женской дружбе. Со времени учебы в школе она пришла к твердому убеждению – девочки ищут себе подруг в точности, как они сами, или таких, на кого хотят походить. «Не знаю», — отвечает она, восторгаясь про себя искусным сочетанием томатов, базилика, чеснока и лука, поджаренных до идеального золотистого цвета. «Мне кажется, люди предполагают, понимаете, что матери-одиночки нуждаются в деньгах или могут быть более беспринципными». Велори поднимает глаза и видит, как Ник морщится, выражая свое несогласие с ее теорией. Затем он спрашивает, «Вы были замужем какое-то время?» Она качает головой, глотая первый кусок брускеты, и вслух отмечает замечательный вкус и свежесть ингредиентов. Ник с раскаянием смотрит на Велори. «Простите, мне не следовало об этом спрашивать, меня это не касается». Затем он устремляет взгляд на свою тарелку, как бы заверяя Велори, что расспросов больше не будет. Она понимает, сейчас ее ход, и на секунду поддается своему обычному правилу не распространяться о своей личной жизни. Но потом делает большой глоток вина и, тщательно подбирая слова, начинает. «Нет, я никогда не была замужем. Отца у Чарли никогда не было. Его звали лаен если это что-то вам говорит». Она улыбается, разрешая улыбнуться и Нику. Он был художник. «Талантливый художник», — продолжает она, — «мне казалось, я люблю его. Он говорил, что любит, и я ему верила. А потом... Ну, в общем, ничего не получилось». Она издает нервный смешок. «Если быть более точной, он исчез сразу после того, как я забеременела, поэтому он никогда не видел своего сына. Насколько я понимаю, он не знает, что у него есть сын» хотя иногда мне трудно в это поверить, что никто из его друзей не видел меня с ребенком. С ребенком, у которого его кудрявые волосы, его овал лица. Так много на эту тему она никогда не говорила и чувствует себя опустошенной, приоткрыв свою жизнь, но испытывает и облегчение. Велри чувствует на себе взгляд Ника и откуда-то находит смелость поднять глаза, и встретиться с его взглядом. «Вы знаете, где он сейчас?» — спрашивает Ник. Вэлри снова отпевает вина и отвечает. «Я слышала, он переехал на Запад, но я никогда не пыталась его найти. Хотя уверена, что могла бы. Думаю, у него бывают выставки. Но я просто не вижу смысла. Я всегда считала, так для Чарли лучше». «Вам, должно быть, нелегко приходилось», — тихо произнес Ник. Его глаза светятся теплом и пониманием, но жалости в них нет. Бывало, признается Велари. И до сих пор? Иногда, говорит она, не отводя взгляда, и думает о той ночи, когда произошел несчастный случай, какой напуганной и одинокой она себя чувствовала даже с Джейсоном, но не сейчас. Он снова улыбается с замечательной широкой улыбкой, от которой сердце Велари пускается в скач, и говорит, Я очень рад это слышать. Затем смотрит на часы и предлагает заказать ужин. Разве вам не нужно идти? слабо протестует Веллори. Пока нет, отвечает Ник, знаком подзывает Тони и уверяет Веллори, что ей обязательно понравится рывиоли.